Приходили жалобы с востока по поводу обращения народцев. Сенат давал знать сенату, что ярцев по-прежнему жалуются на несносные обиды новообращенным. Так в одном сельце разорили их драгуны, которые даже забрали лес, приготовленный настроение церкви, и употребили его на конюшни. Новообращенное уже не требует за обращение в христианство денежного вознаграждения, просит только милостивого указа об охране их от обид. Сенат распоряжался, как мог, приказал военным коллегии следовать, взятые насильное взыскать свиновных и впредь насилий не делать. Нижегородский архиерей Дмитрий все не ладил с мордвою. Он доносил, что в Терешевской волости в деревнях Романихи Березниковый, Клюйхи, Мордва имело многочисленные собрания, и посольного для крещения желающих в селе сарлей папа Алексей Макеево били смертно, а напосольного с командует для взыскания даимок дворянина Безделкина нападали многолюдством. Команда заперлась в избе, все исповедались и причистились, готовились к смерти. Посольна была другая команда. Но и ее начальник донес, что не сладит. Мордва собралась с многолюдством, с рогатинами, бердышами, стрелами и дубьем взять себя не дают, и помощь к ним идет из других деревень. Вся не крещенная мордва. Отправлен был драгунский капитан Иван Оксаков с семьюдесятью пятью человеками, и скоро губернское канцелярие известило, что вся мордва приняла крещение, и потому надо было следовать дела о папе Макееве. Сенат отвечал, что не нужно следовать и объявить мордвежд, хотя она подлежала жесточайшим истязаниям из смертной казни, но за восприятие христианства прощается. Но скоро потом мордва той же Терюшевской волости подала просьбу императрице, что епископ Дмитрий насильно принуждает ее к принятию христианства, держит многих под крепким караулом в кандалах и колодках, бьет мучительски смертно. Многих и в купель окунали связанных, и крест надевали на связанных же. Кладбище их и моленные амбары архиерей все пожег, и дома разорил, отчего многие разбежались и живут в лесах, а оставшиеся пришли в конечное разорение, так что подойти и помещи, чья доходу стала платить нечем. По выезде своем из их волости Дмитрий оставил протопопа, который бьет их и мучит, а губернская канцелярия правит на них подушные доимочные деньги — семь тысяч рублей, будто запринявших православную веру. Сенат приказал, так как в Терешевской волости осталось мало некрещенных и семи тысяч заплатить нельзя, то подождать взыскивать до будущего разрешения. В、синод сообщить ведению, чтобы отнюдь принуждения к лерии не было, и синоду рассмотреть дело по мордовской члобитны. Но кроме Мордовы, Роковой волости, и Терюшевской волостей и Чувашии, Едринского и Курмышского уездов подали просьбу императрице наигомина Неофита на Курмышского протопопа Киприанова на своих дьячков и крестьян Дудина монастыря, что обили их мучительно разоряли и крестили. не волю. Кроме мордвы и чуваши, обращаемы были в христианство калмыки, крещенные и владельцы, которых увеличивали с собой число русских князских фамилий. Крестившийся ханши, вдове дундукомбо, названной верою, велено называться княгини. Двум ее дочерям надежде и любви княжнами, сыновьям Петру, Алексею, Иони и Филиппу князьями дундуковыми. На востоке распространяли христианство между инородцами, на западе хотели охранить православие у своих русских и соплеменников православных. Пятнадцатое июля Елизавета в преддокладе канцлера с удовольствием говорила о дворянах посольства в Париже, о которых получила известие, что хорошо там учатся, но при этом велела туда отписать, чтобы они особенно веры и законы не забывали, а так как русской церкви и священников в то время там не было. то велела отправить в Париж церковь судовую и священникам, как для дворян посольства, так и для других русских людей, которые там временно бывают. Также велела отправить церкви ко всем дворам, где министрами были русские. Еще прежде, будучи в иностранные коллегии для слушания дел, императрица приказала, между прочим. Хотя они теперь, но со временем приложить старания, чтобы в Вене, находящимся там единоверным греческого исповедания людям, позволено было иметь публичные церкви и при них колокола взаимно, как и в России такое позволение дается для римских церквей. Сильно продолжала занимать сенат секта вертящихся. которые начали называть хлестовщиной и христовщиной, указывали также на сходство ее с квакерской сектой. Так как открывали все более и более членов этой секты, то в начале года учредили особую следственную комиссию в Москве из троих светских членов беркколлегии советника Казаринова с двумя ассистентами. и из троих духовных – московской славяно-греко-латинской академии ректора Архимандрита Порфирия с двумя белыми священниками. Армянам отказано было в позволении отправлять богослужения в старых их церквях. В описываемое время у сената с синодом происходила любопытная переписка относительно продажи церковных книг по более дешевым ценам. На желание сената понизить цены сенат отвечал, что возвышение цен происходит от торгующих книгами в Москве вне типографии на Спасском мосту у Спасских ворот и в рядах. И хотя сенат прилагал всевозможные старания, чтобы не торговали книгами вне типографии и запрещал, однако продажа это все продолжается. Тогда сенат приказал сообщить святому синоду. что нельзя запрещать продажу книг из лавок вне типографий, потому что от такого запрещения многим людям может произойти большое отягощение обиды. Так несблаговолит ли святой синод положить книгам продажные цены умеренные, и чтобы продавались они всегда безостановочно? Когда цены будут положены умеренными? И книг будет в продаже достаточно, то никто не захочет покупать их в лавках по более высокой цене. Все станут обращаться в типографию, и чтобы купцы в Москве и в городах на ярмарках не продавали книг дорогойю ценою, за этим будут смотреть камер коллегия и главный магистрат. Сенат хлопотал о дешевизне церковных книг. Но в продаже все не было той книги о скорейшем издании, которое заботилась императрица по завещанию отца своего. Мы видели, что пересмотр Библии замедлился в Синоде в 1744 году, и старший член его, Амвросий Юшкевич, отказался от пересмотра. 8 ноября, описываемого года, Синод опять получил именной указ «Синод». Библию, исправленную Феофилактом Лопатинским, неимпеременно издать в этом году для народного употребления. Если же члены Святого Синода это исправление считают в чем-нибудь недостаточным, или же кто-нибудь из них в чем сомневается, то представили бы письменно свои мнения.